Глава 32. Я проснулся от мягкого удара наконечника стрелы в дерево. Вскочив с постели, я схватил катану. Трое других обитателей комнаты все еще спали. Я раздвинул дверь и вышел в коридор. Было тихо. Похоже, никто больше ничего не услышал или не проснулся. Я быстро, но бесшумно вышел на крыльцо дома, где мы ночевали. Меч был в ножных, но рука лежала на рукояти. С того места, где я стоял, не было видно ни дома стражников, ни ворот. Я уже собирался спуститься с крыльца, чтобы быстро осмотреться, как услышал свист еще одной стрелы и глухой удар от ее попадания. Она была выпущена в сторону конюшен, где конюхи обычно работали всю ночь, чтобы подготовить лошадей к утру. Я напряженно вгляделся в ту сторону, откуда прилетела стрела. Сначала я не увидел ничего, кроме темноты, Но потом прилетела новая стрела, за ней еще одна. Лошади заржали и забились в стойлах. Первым моим побуждением было броситься вперед, но мой долг был защищать Набунагу. Я подумал, не вернуться ли сначала за доспехами, но решил не терять времени. Конюхи выскочили из конюшни и бросились на невидимого врага, вооруженные лишь клещами и железными прутьями. Я мысленно пожелал им достойной смерти и бросился к покоям на Бунаге. Зазвенел гонг, поднимая общую тревогу, и я понял, что кто-то, скорее всего, отдал за этот звук свою жизнь. Когда я подбежал к покоям на Бунаге, люди вокруг уже начинали просыпаться, мотая головами, отяжелевшими от сна Исаке, но быстро приходя в себя. В комнате на Бунаге было пусто, я схватил со стойки на Геннату на длинном древке и побежал дальше по коридору. Набунага стоял в уединенном садике за своей комнатой. Ранмару уже отыскал его, и у обоих в руках были луки, а на плечах висели колчаны со стрелами. «Что случилось?» — спросил он. «Не знаю». Ига предположил Ранмару, но Набунага сразу отмел эту идею. «Если бы языги прислали сюда своих людей, они напали бы на нас, не дав проснуться». Он обернулся ко мне. «Они уже внутри стен?» «Думаю, да. Они захватили конюшни. Больше я ничего не знаю». «Значит, гонцов нам не послать». Несколько других самураев Ода прибежали по коридору и окружили своего господина. Среди них были Огора и Дзингара. Ранмару указал на одного из прибежавших. «На крышу!» Тот кивнул и исчез. Главный двор ожил, наполнившись боем барабанов, звоном стали и криками сражающихся и умирающих людей. Надежда, что это была всего лишь слишком далеко зашедшая пьяная драка, окончательно угасла. Ранмару обернулся к Набунаге. «Они знали, что на конюшне работники не спят. Скорее всего, они знают, где ваши покои, и направят основной удар сюда». Если мы уйдем в другое место, сможем выиграть время. Они уже во дворе, — возразил я. Двигаться опасно. Да, они направят основной удар сюда. Но и наши люди будут упорнее всего обороняться именно здесь. Мы должны держаться за их строем. Они оба согласно кивнули. Солдат, посланный на крышу, спустился в сад с ошарашенным видом. Там флаги, — пробормотал он. Чьи? Знамена с пятилепестковым колокольчиком. «Это люди Акэти, их там тысячи за стенами». «Войску Акэти было приказано идти на запад», — недоверчиво произнес Ранмару. «Сколько их уже внутри?» Вопрос на Бунаге последовал незамедлительно. Ни потрясения, ни злости, никаких либо эмоций при известии об измене Акэти, и это меня восхитило. Нас была всего сотня, и еще полсотни, если посчитать слуг. «Мы уступали в численности так же, как Такеда Кацуёре при Теммакудзане, но Набунага не выказал ни малейшего страха». Солдат покачал головой, не в силах ответить. Стрела распорола бумажную стену и, просвистев мимо нас, вонзилась в забор в дальней части сада. Она была выпущена наугад, в надежде, что попадет во что-нибудь, кроме бумаги или дерева. «Что сделано, то сделано», — произнес Набунага. Он положил стрелу на тетиву и вошел в дом. Остальные последовали за ним. С десяток солдат Акэти уже ворвались в дом. Набунага выпустил стрелу, потом достал и выпустил другую. Он двигался плавно и почти нечеловечески быстро. Первые два тела рухнули на пол, мешая пройти остальным. Мы бросились вперед, легко расправившись с противником в узком проходе. Во дворе слышались хлопки выстрелов, сначала единичные, потом ритмичными залпами. Солдаты снаружи построились и стали более организованной силой. Часы, дни и месяцы подготовки давали о себе знать. Звон мечей и крики утихли, показывая, что первая волна нападавших отбита. «В доспехе», — приказал Набунага, — «хватайте любое оружие, которое сможете, это затишье ненадолго». Ночная стража на Бунаге, уже облаченная для боя, осталась в обороне, пока остальные поспешили по своим комнатам. Мы вернулись с полными колчанами стрел, луками, копьями и ногинатами. Надевая доспехи, мы помогали друг другу с замками и завязками. «Пусть только Акэти покажется в пределах досягаемости моего лука, и я всажу стрелу в его подлый глаз», — бахвалился Ранмару. Я вспомнил о Валиньяна, выходившем из покоя в Хатана Хидыхару в Адзуте, о самом Хидыхару, осыпавшем на бунагу насмешками перед смертью. Хатана, должно быть, они узнали о смерти Хидыхару и казнили мать Акети. Он знал, на что шел, когда отдавал ее им, фыркнул Ранмару. Что ж, значит, сделаем все, чтобы его имя вспоминали только с презрением. Мы присоединились к Набунаге на переднем балконе, где тот громко раздавал приказания, строя солдат. Огора и дзингора хватали горшки, стулья и все, что было под рукой, чтобы перегородить верхнюю часть лестницы. Вдоль задней стены балкона, где до них было легко добраться, были расставлены колчаны, наполненные стрелами. Во дворе собралось человек 60 воинов клана Ода, и еще дюжина была на балконе, охраняя Набунагу но солдаты, которых отобрали для поездки в хонна были лучшими воинами клана Ода. Если нам и суждено было пасть в эту ночь, то легкой победы врагу не видать. Раздался крик, и в воротах хлынула новая волна солдат Акэти, которые тут же рассеялись веером. Это была ошибка. Узкая колонна могла бы пробить наши порядки, но широкий строй оказался легкой мишенью для аркебузиров Оды. После нескольких залпов земля содрогнулась от мощного взрыва. В дальнем конце дома в небо поднялся черный дым. Это была уловка, они уничтожили арсенал. Все поняли, что это означало. Огнестрельное оружие было нашим великим уравнителем, но как только солдаты расстреляют весь порох, что был при них, нас будет меньше сотни против нескольких тысяч. Токугава еще собирает своих людей. То томе сцепился с моря, и даже если они получат известие о нашем положении, то это день пути, а то и два. «Защищайте господина!» — крикнул один из солдат. Воины во дворе стреляли до тех пор, пока не кончился порох, а потом взялись за мечи и выстроились во дворе под нашим балконом у основания лестницы. Начало восходить солнце, окрашивая небо в мягкий серый цвет, и когда пороховой дым рассеялся, мы смогли рассмотреть врага. Они бросились вперед, словно жуки в коричневых и серых панцирях с редкими пятнышками желтого и красного, пряча лица под масками и шлемами. Воины сходились, строй перемешивался, и облаченные в доспехи воины Акэти окружали людей Оды, большинство из которых все еще были одеты в ночные одежды. Горстка лучников на балконе осыпала нападавших стрелами, выбирая цели в первых рядах в надежде замедлить продвижение основных сил, усеивая их путь телами убитых. Набунага и Ранмару, обученные владеть этим оружием с детства, накладывали стрелы, натягивали тетиву и стреляли одним ритмичным движением, которое повторяли раз за разом и совершенно одинаково. Сетива на луке Набунаги лопнула, и я передал ему Нагинату. Колчаны опустили, и воины Акэти пробили брешь, почти добравшись до лестницы. «К лестнице», — приказал Набунага, — «приготовьтесь держать оборону». Мы собрались возле лестницы наверху. Я насчитал 22 человека. Внизу во дворе воинов Акэти было не перечесть, а за воротами ждало своей очереди еще более многочисленное войско. Ранмару словно прочитал мои мысли. «Все равно из тебя получился бы уродливый старик». Я улыбнулся ему в ответ. «Даже на пороге смерти ты мне завидуешь. Должно быть, ты был главным красавчиком Японии, пока не приехал я». Мы мрачно рассмеялись и покрепче взялись за оружие. Первых врагов, прорвавшихся к основанию лестницы, скосили наши стрелы, но они все продолжали прибывать, шагая по трупам. У меня были самые длинные руки, и первого противника, яростно взлетевшего вверх по лестнице, я проткнул ударом копья в живот, поднял и швырнул в бушевавшее внизу море тел. Но это не задержало следующего и того, кто последовал за ним. Внизу еще сопротивлялись люди-оды, но они были разобщены и подавлены. На лестнице мы держали оборону и отбивали атаки воинов Акетти. За жидкими заграждениями, которые успели соорудить Огура и Дзингара, мы построились в два ряда. Первый перекрывал лестницу, а второй должен был убивать любого, кому удалось прорваться, и быстро затыкать бреши в первой линии. Я стоял в первой линии плечом к плечу с Набунагой и Ранмару. Мы рубили нападавших и сбрасывали их тела вниз по лестнице, надеясь, что следующие за ними споткнутся. Моя катана застряла в животе солдата Акэти, но я подобрал меч с одного из тел, лежавших у моих ног, и продолжил бой. Слева от меня Набунага немного осел. Я бросил быстрый взгляд и увидел, что он ранен. Стрела глубоко вонзилась ему в ногу. Его нагината продолжала мелькать, врубаясь в наседающее море врагов со все той же сверхъестественной скоростью, но кровотечение из ноги вскоре должно было его ослабить. Я крикнул людям, стоявшим позади меня. «Господин ранен! Уведите его в покое!» Набунага открыл рот, чтобы отменить приказ, но промолчал. Его быстро вывели из строя, и освободившееся место занял другой. Бой шел на считанных метрах, двор и лестницу разделяли всего два десятка ступенек. Мы держались как могли и сколько могли, но врагов было слишком много. «Отходим в коридор», — приказал Ранмару. Мы отступили от лестницы, не переставая резать и рубить врагов. Солдаты Акэти поднялись на балкон и остановились. В узком коридоре их численное превосходство переставало играть роль. Они все равно, в конце концов, должны были одолеть нас, но это далось бы им высокой ценой, которую ни один из солдат не хотел платить. Они смотрели на нас через дверной проем, дав нам время размять плечи и перевести дыхание. Наступило утро и вокруг ног столпившихся на улице воинов Акете струился рассветный туман. Я заметил, что Дзингара тоже ранен, и из раны на его бедре хлещет кровь. «Вероломные псы!» — крикнул Ранмару. «Сегодня я срублю тысячу голов. Слуги, обмывающие их, сотрут руки до кровавых мозолей и проклянут имя Ранмару, который доставил им столько мертвецов. И последний я срублю голову Акете Мицухиде». «Вы не хуже меня знаете, что стражники в Адзуте хохочут при одном упоминании его имени. Вы предали своего господина ради старого труса и зануды. Пусть Акэти выйдет вперед, и я покажу вам, что ему не сравнится с истинными воинами клана Ода». Я стоял за спиной Ранмару, и солдаты Акэти видели мою голову, возвышавшуюся над ним. Мне было известно, что лишь немногие из них раньше видели меня, и многие боялись, принимая за демона. Я выпрямился во весь рост, коснувшись макушкой деревянной балки, расправил плечи во всю ширину коридора. Мое лицо было почти на одном уровне с фонарями, поэтому оно оставалось в тени. «Мой друг очень добр к вам. Он предлагает вам почетную смерть, но я нет». Я говорю, что вы отказались от собственной чести, обратив оружие против своего господина. Я не стану рубить вам головы, сначала не стану. Сначала я отрублю вам большие пальцы, потом я отрежу вам носы и губы, после этого вырву глаза из глазниц. Ваши головы не удостоятся чести быть показанными господину Набунаге. Я оставлю ваши трупы во дворе гнить на солнце на поживу воронам. Ваши головы останутся без подписей, и те, кто придет потом, не смогут узнать их, чтобы назвать по имени. Те немногие воины Акэти, которых мы видели, побледнели. Я заметил, как подрагивают плечи Ранмару, и понял, что он с трудом сдерживает смех. Не оборачиваясь, он прошептал. «А ты все же умеешь хвастаться». Я положил ладонь ему на плечо и прошептал на ухо. «Да». И я не забыл, как ты назвал меня грозой свиней. На твое счастье, сейчас другие заслуживают моего гнева куда больше. Но когда мы покончим с этими изменниками, я еще могу скрестить с тобой мечи. Это будет большая честь. Я буду сражаться с тобой, как с братом, и одержу победу». Я не видел его лица, но по голосу чувствовалось, что он улыбается. За нашей спиной другие воины Ода последовали нашему примеру и начали осыпать насмешками и оскорблениями людей, собравшихся на балконе. Солдаты Акэти переминались ноги на ногу и неуверенно переглядывались. Из-за их спин послышался громкий хриплый голос. Они расступились, пропуская в коридор Хидемицу. Тени на его лице подчеркивали свернутый направо нос. «Что такое?» Ручной тигр на Бунаге высунул голову из клетки и вздумал порычать на нас. Несмотря на тени, я увидел презрительную усмешку на его лице. Из-за его спины донеслись нервные смешки солдат. Я был больше не в силах сдерживать ярость. Можешь смеяться сколько угодно, Хидемицу, но в глубине своего нутра ты знаешь правду. Клетка не защищает тигра от мальчика. Она защищает мальчика от тигра». Ухмылка исчезла с лица Хидемицу. «Слышать, как ты говоришь на нашем языке, оскорбление для моего слуха. Видеть, как ты носишь меч за поясом и принимаешь почести, непредназначенные тебе, обида, которую я более не должен терпеть. Тогда иди сюда. Если ты считаешь, что я недостоин, то докажи слово делом». Он огляделся, и я почти увидел расчеты, проносящиеся в его голове. Узкий коридор сведет на нет его преимущество в умении, скорости, работе ног и даст мне преимущество в размере, силе и длине рук. Он отступил и приказал своим людям атаковать. По балкону пронеслись крики, призывы к мужеству, и первая волна, подняв оружие, бросилась в коридор. «Лучшей компании, чтобы умереть, нельзя и пожелать», — прошептал Ранмару. Сталь зазвенела о сталь, но это были простые пешие воины, а мы были самураями. Я рубил врагов мечом, бил их плечом, локтями, ногами. Кровь плескала во все стороны, окрашивая стены красным и черным, а деревянные колонны крошились и трещали от силы ударов. Воины Акети отступили. Снова посыпались оскорбления и издевки. В дверях над плечами тяжело дышащих солдат маячило изуродованное лицо Хидемицу. Он обернулся и махнул руками кому-то в направлении двора. Спустя несколько мгновений пехотинцы Акэти расступились и в дверях заняли позиции лучники. «В покое господина!» — закричал Ранмару, и мы бросились бежать по коридору. Дзингара, раненный в бедро, бежал слишком медленно и понимал это. Огура схватил его за плечо, чтобы потащить за собой, но Дзингара сбросил его ладонь и повалил брата. Я обернулся, чтобы подхватить Дзингара, но на мгновение встретился с ним взглядом и увидел в них спокойную решимость. Вместо этого я схватил Огуру и помог ему встать. Я кивнул Дзингара, но времени для чего-то большего не оставалось. Лучники Акэти пустили стрелы в узкий коридор. Дзингара бросился вперед, широко раскинув руки, чтобы принять на себя как можно больше стрел и прикрыть наш отход. Если Огура и вскрикнул, то я его не услышал. Я последовал за остальными по коридору к покоям Набунаги, волоча за собой обмякшего Огуру и надеясь, что он отвернулся и не видел, как его брат пожертвовал собой. Набунага лежал на большом татаме посреди своей комнаты. Слуга отломил древко и извлек наконечник, а теперь перевязывал рану. Набунага посмотрел на наши лица, когда мы ввалились в комнату, и все понял. «Ступай», — сказал он слуге, — «собери остальных и уходите. Скажите им, что не вооружены. Они не отпустят вас, но если у них осталась хоть капля чести, то не причинят вам вреда». Слуга кивнул и выбежал из комнаты. Я огляделся, чтобы понять, кого мы потеряли. «Нас осталось всего 9 человек, бледных, окровавленных, усталых». «Время пришло», — произнес Набунага. «Нет, мой господин, мы можем», — Ранмару понял, что возражать бесполезно и замолчал. Ему нечего было ответить. Стиснув зубы, он спросил, «Чего вы хотите?» «Сжечь храм». «Дзингара», — пробормотал Огура. Он повесил голову, оплакивая погибшего брата, но это длилось не дольше пары мгновений. Потом он собрался с духом и вскинул подбородок. Лицо его было непроницаемым, но в глазах горел огонь. «Они в коридоре. Значит, мы их оттуда прогоним». Я вытер клинок, взятый у убитого солдата Акети, и повернулся, чтобы снова выйти в коридор. Остальные выстроились за мной. Ранмару собрал горящие светильники и раздал по одному каждому из наших воинов, оставив только один освещать комнату на Бунаге. «Быстро и безжалостно», — сказал он. «Мы выскочили в коридор с боевым кличем, истыканное стрелами тело Дзингара лежало среди других убитых, но никто даже и не взглянул на него». Солдаты Акэти не ожидали нападения и быстро отступили обратно на балкон, надеясь, что открытое пространство позволит им использовать преимущество в численности. Мы столкнулись с дюжину врагов через перила и швырнули светильники, от которых балкон сразу же вспыхнул. Некоторые солдаты продолжали сражаться, но большая часть воинов Акэти поспешила спуститься по лестнице и восстановить строй. Их лучники быстро опомнились и дали залп. Я увидел, как упал Ранмару. Стрела глубоко вонзилась ему в шею сбоку. Я зарубил двоих людей Акете, стоявших между нами, и поспешил к Ранмару. Он пытался говорить, но не мог. Я подхватил его на руки и понес по коридору в комнату на бунаге. Балкон из дерева и бумаги разгорелся быстро, и теперь между нами и Акэти стояла стена пламени. Я уложил Ранмару в комнате Набунаги и беспомощно смотрел, как он бьется в конвульсиях, истекая кровью. Набунага положил ладонь ему на грудь, и Ранмару успокоился. Они не обменялись ни словом, но в этом и не было нужды. Я прислушался к звукам боя на балконе и понял, что никто из людей Оды не вернется. Набунага коснулся ладонью моего плеча, и я встал. Он переоделся в белое одеяние, открытое до пояса. На ценовке торжественно лежал короткий нож с рукоятью, обернутый в бумагу. Катана на бунаге оставалась в ножных, и он протянул ее мне обеими руками. Для меня честь, что ты станешь моим помощником, произнес он. Мой господин, я прошу тебя. Он поднял меч, и я принял его. Я умру рядом с вами, мой господин, сказал я снимая шлем. «Нет, Ясука, Акэти не должен заполучить ни мою голову, ни мой меч. Если ему будет нечего показать, ему будет сложнее убедить остальных последовать за ним. Я хочу, чтобы ты сражался, а не погиб. Возьми мой меч, дай время, чтобы мое тело сгорело. Ты станешь моим чудом, моим божественным ветром». В тот день, когда я стал самураем, Ранмару рассказал мне историю Томоя Гадзен, персонажа пьесы театра «Но», женщины-самурая, которой господин приказал жить, а не умирать. Когда я спросил Ранмару, готов ли он совершить сапуку ради Набунаги, тот без колебаний ответил утвердительно. Когда я спросил, готов ли он жить, если ему прикажут, он не ответил. Едва сдерживая слезы, я кивнул. «В первый раз, когда мы ехали в Адзуте, Ранмару говорил мне, что служить почетно, но что каждый должен иметь возможность выбирать себе хозяина. Вы тот хозяин, которого я хотел бы выбрать. Я навсегда перед вами в долгу. Я не подведу». Набунага положил обе ладони на мои руки и умиротворенно улыбнулся. «Ясука, я никогда не был тебе хозяином». Мы на миг встретились взглядами, потом он глубоко вздохнул и приступил к последнему делу своей жизни. Он опустился на колени на циновку. У него не было времени написать предсмертное стихотворение. Не было времени на ритуалы. Он взял короткий меч и вонзил себе в живот. Его лицо дрогнуло, но сохранило выражение достоинства. Он не вскрикнул, не захрипел. Дрожащей рукой он рванул клинок поперек и вверх и склонился вперед. Я выхватил его катану и нанес удар, быстрый и милосердный, но точный, оставив небольшой слой кожи на горле, чтобы голова моего господина не коснулась земли. Опустившись на колени рядом с ним, я заставил себя ни о чем не думать и ничего не видеть, и перерезал тонкий слой кожи на горле, при этом совершенно отделяя свои мысли от действий. Я обмыл голову маслом, придал лицу господина умиротворенное выражение и завернул голову в ткань. Темный дым, круживший в коридоре, начал проникать в комнату. Снаружи доносился хриплый голос Хидемицу, требовавшего принести песок, чтобы сбить пламя и добраться до головы на Бунаге. Я положил ее рядом с телом, погладил ткань, в которую она была завернута, и заплакал. Но лишь на мгновение больше я себе позволить не мог. Я вспомнил, как стоял на коленях перед своими соплеменниками, связанными у печи в деревне, и тщетно пытался мозолистыми руками развязать связывавшие их веревки. «Я не дам им забрать вас», — повторял я. Даже тогда я понимал, что ничего не могу сделать, но никак не мог перестать повторять эти слова раз за разом, гладя их плечи и лица. Мои слова не могли унять их страх, но я все равно продолжал говорить. «Я не дам им забрать вас. Я не дам им забрать вас». Стоя на коленях у тела на Бунаге, я дал то же обещание, которое мальчикам давал своим плененным соплеменникам. То, которое мальчик тогда не смог сдержать, но которое было по силам воину. Я не дам им забрать вас. Взяв в руки шлем, я погладил носорожий рог, вырезанный для выступления перед Набунагой, который он так заботливо включил в конструкцию моего доспеха. Передавая его мне, Набунага тогда сказал, «Пусть видят твое лицо и разбегаются от страха». Ранмару тихо умирал в углу. Обезглавленное тело на бунаге лежало передо мной. Что сделано, то сделано, сказал он всего несколько часов назад, узнав о предательстве Акэти. Никаких сожалений, никаких мыслей о том, как все могло обернуться. Я должен был последовать его примеру. Какая бы судьба ни была мне уготована при рождении, она прервалась, когда меня угнали из деревни. Это была моя новая судьба. Путь, который начался в тот момент, когда меня продали наемнику за два мешочка соли ⁇ убить как можно больше врагов. Сражаться и держаться столько, сколько будет в моих силах, чтобы сохранить наследие моего господина Одена Бунаги. Я надел шлем. Пробежав по коридору, я перемахнул через ограждение балкона. Я бросился сквозь пламя, сжимая в руке меч на бунаге, с которого еще капала кровь моего господина, и если внезапный испуг на лицах солдата Кэти будет последним приятным зрелищем в моей жизни, этого было достаточно. Я дрался с методичностью, которой научился у самураев, и яростью, которой научили меня наемники. Разум мой был чист, и я стал всего лишь движениями собственного тела. Я представил себе, как танцует на солнце мой отец, и как в те времена, когда я ребенком учился танцевать, все вокруг замедлило бег. Мой отец резко повернул запястье, чтобы сушеные орехи, привязанные к руке, застучали. Я поднял катану и ударил сначала по рукам, а потом поперек груди, и солдат Акэти осел на землю. Отец топнул ходулей о землю и наклонился, тряся плечами. Я нанес удар сверху вниз, стараясь не попасть по шлему, но зацепить лицо и прикончил второго. Отец упал на оба колена, потом резким рывком вскочил снова. Я развернулся и ударил наотмашь по шлему подошедшего сзади солдата, а потом быстро провел клинком на бунаге по его горлу. Отец откинулся назад, подставляя грудь и горло небесам. Я сразил четвертого солдата, пятого, шестого. Я почувствовал удар копьем в плечо. Схватив древко, я крутанул его, вырывая из рук солдата, а потом пнул врага, и тот с криками упал в огонь. Я вытащил копье из плеча, развернул его и вонзил наконечник между ребрами бегущего на меня противника». Обхватив древко рукой, я переломил его пополам. Отломленная половина древка полетела в ближайшего из солдата Кэти, и когда он вскинул руки, чтобы защититься, я глубоко полоснул его по животу. Оттолкнув его истекающее кровью тело, я бросился дальше вперед. Трое солдат с поднятыми ногинатами, попытались атаковать меня все вместе. Я взмахнул мечом на бунаге с силой, достаточной для того, чтобы отбросить все три клинка в сторону, и тремя быстрыми движениями прикончил ошарашенных противников. Я увидел позади толпы Хидемицу. Белый хрящ на его переносице был отчетливо виден в лучах утреннего солнца. Его глаза расширились от ужаса. Я с удовлетворением увидел, как он развернулся и побежал. Пусть живет с осознанием стыда за то, что выбрал жизнь. Я же умру здесь, на службе своего господина. Он был прав, мы с ним разные. Вокруг меня толпились солдаты, растерянные и перепуганные, и я дал им новые причины для страха. Всю жизнь я сражался только потому, что мне приказывали, но теперь у меня наконец появилась причина для этого — вера. Я рубил и колол, снова став молодым рабом в Индии, готовым сразить любого мальчишку без угрызений совести, без раздумий, без сомнений, но уже не без цели, уже не без выбора. Передо мной громоздились тела убитых солдат Акэти. Их мечи и стрелы попадали в цель, но мне это не мешало. Я закрыл глаза, которые щипало от пота, дыма, крови и слез, и дрался с людьми Акэти вслепую. Руки слишком устали, чтобы взмахивать мечом, ноги отяжелели, но я заставлял себя драться, пока пламя за моей спиной не разгорелось с таким жаром, что начало обжигать мне кожу. Я представил себе, как отец опускается на четвереньки на землю и смолкают барабаны. Его танец завершен, и только тогда я поддался усталости. Только тогда я не выдержал и упал.